Глава 32. Пандея Таблетка зашипела и начала стремительно таять в стакане с водой. Пандея тяжело оперлась руками о кухонную столешницу, невольно продолжая прислушиваться к ответам Келистина. Прошлую ночь все они провели в квартире Деи. Она не была уверена, спал ли кто-нибудь. Вроде Келестин и Кассия. Кай уезжал проведать Дерека в больнице. Микель оставался бодрствовать, не доверяя дверным замкам. Пандея отключилась на собственной кровати, не сняв одежду. Она не помнила, просыпалась ли хоть раз, но утро чувствовала себя так, словно всю ночь ее терроризировали Аниры. Она получила не самые доброжелательные сообщения от начальницы, но это ее волновало меньше всего — Конечно, было неудобно в три часа ночи писать ей, что пандея не выйдет на работу в ближайшие дни. Она оправдала свое отсутствие внезапным отравлением, но в целом ей было не до того. Даже если ее уволят, сейчас Дэе было плевать. С поиском новой работы она разберется, когда брат и его будут в безопасности, а лучшая подруга прекратит изображать маньячку. Этот кошмар должен же когда-нибудь закончиться. Пандея потерла лицо, мозг отупел, не в состоянии сложить примитивнейшую картину. Доказательства и ответы были прямо перед ней, и все же она не могла представить, что за всем стоит Дамали. Эмоции заледенели, чувства атрофировались. От волнений за Иво и мениско, Пандею беспрестанно мутило — Она не могла вспомнить, когда в последний раз ела, но любые мысли о еде вызывали тошноту. Дэя поправила бинты на предплечье, немного подвигала рукой, ощущая тупую боль на месте вскрытого ночью шрама. При выборе между братом и Аниром вопрос даже не стоял, поэтому она сама попросила Кассию извлечь кусок зеркала. Пандея не должна была что-либо ощутить, помимо боли от пореза, но стоило осколку исчезнуть, как незнакомая слабость наполнила тело. Ощущение пустоты было пугающе ярким. Дэй никогда не считала себя сильной, но сейчас ей казалось, что все кости рассыпятся в труху, если она неловко упадет. Собственное тело стало каким-то хрупким, болезненным и вялым, А предстоящее полнейшее расставание с Аниром пугало до панического ужаса. Дэя понимала необходимость. Брат все равно был дороже, но теперь она чувствовала, что отдать Анира сродни лишится важного органа. Дэя не умрет без осколка, но прежней жизнь точно не будет. Пандея поморщилась за несколько глотков, выпив растворившееся обезболивающее. «Я все еще предлагаю отловить стерву, выбить из нее дерьмо, а затем обменять на Иво», — хмуро напомнила Кассия, когда Панде присоединилась к ним в гостиной. «Пожалуйста, не убивайте ее», — в очередной раз взмолился Келестин, восприняв слова Кассии буквально хотя даже Пандея уже поняла, что бывший архонт Раздора щедро разбрасывалась угрозами, но на деле действовала умнее и с куда меньшей жестокостью. Дэя сбилась со счета, сколько раз за вчерашний вечер Кассия пообещала вышибить Килистину мозги, но вот он, сын Милая, сидит на диване, сытый, помывшийся и переодевшийся в чистую одежду Миниска. Мозги по-прежнему у него в голове, а сама Касси сидит с ним на одном диване. Ладно, на другом конце дивана, на максимальном от младшего брата расстоянии, но все же. Да и Микель на каждую угрозу Касси отмахивался, похоже, прекрасно зная, когда его сестра реально угрожает, а когда просто запугивает. Младший же еще не разобрался. «Я знаю, что она наделала много дурного, но раньше до Мали такой не была». Все эти перемены произошли под влиянием потери отца. Она... Мы ссорились, конечно, бывало. Кричали друг на друга, иногда ненавидели. Но она — моя единственная семья. После длительной паузы Кассия так и не ответила и отвернулась к окну. Кай сложил руки на груди, проследив за ней. Микель остался задумчивым. Они прикинули несколько вариантов сегодняшней встречи Пандеи и Дамали но все предложения с маячками подслушивающими устройствами и западней пандея и келестин отмели, зная домали лучше остальных мы сделаем как она пожелала напомнила пандея план с которым они все нехотя но согласились я пойду одна будучи из клана металлов домали ощутит наличие микрофона или записывающих устройств но если мы выполним ее требования то она станет откровеннее. Я смогу вытянуть из нее больше информации и узнать, где его. Она забрала его ради чего-то. Я не отпущу ее, пока не выясню правду. Кассия встала. Возьмешь с собой пистолет? Хотя бы на всякий случай. Пандея невольно улыбнулась. Тон был заботливый. Кассия уже признала поражение, но очередная попытка ее обезопасить тронула пандею до глубины души. Дамали его ощутит, и я знаю, что меня она не тронет. Хотела бы убить, то убила бы давно. Ей нужен лишь Анир. Я не верю, что наша многолетняя дружба была ложью. Разве что психопат может притворяться столько лет. Она не сумасшедшая, честно. Опять влез листин Пандею его искренность опечалила. Она еще не до конца поняла, что между ними произошло и почему Домали перестала видеть в нем брата, воспринимая лишь как орудие для достижения цели. Но беспрестанные попытки Келестина ее оправдать вызывали как раздражение, так и сочувствие. Насколько же он отчаялся, если решил прийти за помощью к Микелю и Кассии, в которых должен видеть своих врагов? Со мной ничего не случится, и я выясню, где его пообещала Пандея, притворившись, что не заметила кейс со снайперской винтовкой, которую Кай принес ночью. Он оправдал наличие оружия безопасностью. Через бинокль, осмотрев ближайшие дома, Кай не приметил ничего незнакомого, кроме нанятых его телохранителей. Пандея была шокирована и тронута одновременно, но ошибкой оказалось то, что они приглядывали только за ней — И его не ожидал, что целью может стать миниск, поэтому никто не следил за происходящим в квартире, пока Дэй там не было. «Мы с Кассией подвезем Пандею, а ты, Микель, отвези Келестина в подворотню». «Я попросила отца присмотреть за парнем», раздал указание Кай, встав с кресла. «Оставайся с ними до нашего возвращения», попросила Кассия брата. «Если нападут...» «Руфусу будет тяжело защититься». «У нас там целый арсенал, кас. со смешком напомнил Кай. «Он же не может вмешиваться». «Если Даорий попытаются разворотить его подворотню, отцу станет насрать на все правила, поэтому не переживай». «Хотя, Микель, лучше действительно останься с ними», — внезапно согласился Кай. «Ради собственной безопасности». «Ты — одна из мишеней, и надо позвать твоего Огненного. Я попрошу Мороса. Может, он заглянет в новую Даорию и приведет его в Санкт-Данам. Сейчас тебе как никогда понадобится Тион». Пандея лишь смутно помнила Даория из клана Огня. При их единственной встрече она была не в себе. «Вы правда отвезете меня к Гипносу?» Келестин едва сдерживал ребяческий восторг в голосе. На лице Кая застыло озадаченное выражение. Пандея тоже недоумевала. Келестину бы испугаться. Он сын Милая, а Гипнос, насколько Пандея слышала, его не любил. Да и клан Металлов замешан в гибели наследницы одного из домов Палагеды, покровителем которой и является Гипнос. Но, похоже, Келестин об этом даже не задумывался лишь предвкушал знакомство с одним из богов. «Проследи, чтобы он не вывел отца из себя», — коротко бросил Кай Микелю и взмахом руки указал на дверь, напоминая о том, что пора выезжать. Стоя в центре многолюдной площади, практически в центре города, Пандея хмуро вертела головой, ища до Мали. Она не могла решить, умно ли та поступила, назначив встречу в таком месте, С одной стороны, да. Ни Кай, ни Кассия не станут устраивать драку среди толпы, где можно случайно ранить невиновных, да и с полицией потом разбираться. Сомнительно, что и снайперскую винтовку Кай пустит в ход. Вряд ли в их правилах убийство среди белого дня, но кто знает. С другой стороны, Пандея не представляла, как Домали собирается привести сюда Ника, Брат не отличается спокойным нравом, будучи загнанным в ловушку, а если он ранен, то это заметят прохожие. Припаркованных машин тоже в округе не было, чтобы спрятать его в салоне. Пандея провела рукой по бедру, проверяя, что данный Каем передатчик в кармане. В основном пластиковый и в целом, по его словам, безобидный. Он лишь пошлет определенный сигнал на его телефон. Они условились, что она его нажмёт, если ощутит хоть малейшую опасность. Пандея замерзла на холодном ветру, глаза то и дело слезились, серые тучи низко висели над городом, намекая на приближающийся снегопад. Взгляд блуждал по спешащим жителям города и не сразу зацепился за знакомую фигуру. Дамали не пыталась привлечь ее внимание, дожидаясь, пока Дея сама ее заметит — Подруга вытащила руку из кармана пальто и махнула, приглашая в ближайшее кафе. Дэя моргнула, неверя и осталась растерянно стоять на месте. Дамали улыбнулась и отчетливее кивнула на кофейню. Родители с детства учили сдерживать эмоциональные порывы и дважды думать, прежде чем демонстрировать сильные чувства, а тем более гнев — Но в этот момент Дэя не заметила, как преодолела разделявшее их расстояние и схватила подругу за лацканный пальто. «Где Ник?» Напряженно сжатые челюсти ныли. Дэя встряхнула молит для верности. Она была на грани того, чтобы ей врезать. Порыв совсем не свойственный Пандеи, но сдерживалась она с трудом. «Дэя, люди же смотрят!» Невинно округлив глаза, мягким голоском пролепетала домали. Несколько прохожих действительно обернулись. Кто-то может вызвать полицию, если она устроит потасовку, потом объясняй, что они подруги. Сколько времени потеряют, а Адея просто хотела вернуть брата как можно скорее. Да и были ли они подругами хоть немного? Она вернулась в реальность, когда Домали положила холодную ладонь на ее сжатый кулак. Пандея по-прежнему мяла края чужого пальто. «Ник в порядке и в безопасности. Сейчас он преспокойно спит. Я дам тебе адрес, как только ты отдашь мне Анира. Но пока есть шанс, я хочу поговорить без твоих надзирателей». Улыбка пропала, во взгляде появился незнакомый ранее холодный блеск — даже голос Домалии стал ниже словно прежняя она от идол живая оболочка это шокировало дэя отпустила ее пальто и все таки зашла в кофейню вместе они не раз здесь бывали поэтому пандея бездумно села за знакомый столик она молчала домалей сделала заказ за них обеих прекрасно зная предпочтения дэи где ник Коротко бросила Пандея, не желая оставаться с Дамали дольше, чем нужно. Она все еще хотела ее ударить, но сложила руки на груди, чтобы заодно избежать соблазна плеснуть горячий кофе ей в лицо. Где осколок зеркала? Ты с самого начала знала про Анира, верно? Это причина нашей дружбы. Нет. Категорично отмела Домали, но Пандея уже не верила на слово. Перед мысленным взором так и стояла ее заново разнесенная гостинная. Она не могла прекратить представлять, что с Миниском сделали, сколько раз ударили и чем запугали. И все это оказалось планом подруги, которой она доверяла. Знакомая Дея Домали де была милой, добродушной и не всегда дальновидной. Да, Рика не стала неожиданно выше ростом и не накачала мышцы, но теперь она напоминала внешне безобидную, тощую змею, которая удавит тебя, стоит позволить ей обернуться вокруг шеи. И Пандея позволила. Она сама пустила ее в дом. «Я всеми силами пыталась уберечь тебя и твоего брата». Новое лживое заявление вывело Пандею из оцепенения. «Клянусь Никтой, матерью мрака, что если Ник пострадал, то я сама найду и прикончу тебя. Для этого мне даже Анир не понадобится». Сухо предупредила Пандея, и она не блефовала. Может, пока не знала, как, но Дамали пожалеет, если Миниску причинят боль. К удивлению Пандеи, Дамали не стала насмехаться, а озябка повела плечами, как-то сгорбилась, и сделала большой глоток кофе к своему напитку пандея не притронулась боясь выйти из себя в кафе было немноголюдно и все же свидетели раздражали держать себя в рамках приличия в подобной ситуации оказалось нестерпимо сложно «Дея, позволь сперва где ник и где его не дай боги и с ним ты что то сотворила давай сперва поговорим. Дэя с грохотом опустила маленькую коробочку на стол, привлекая внимание посетителей через два столика. Домали дернулась, но Пандея не спускала с нее глаз, теперь в каждом движении и слове «ища подвох». «Здесь осколок. Это же все, что тебе от меня надо было, да? Вот он. Дай мне адрес, где ты оставила Ника». Домали издала страдальческий вздох — Словно совсем не этого хотела, но Пандее уже было плевать. Домалей станет более откровенной и настойчивой, если Де идеально сыграет роль подруги, которую предали. Не сразу, но Домали достала свой телефон. Затем мобильник в кармане Пандее издал сигнал. Она открыла сообщение и ввела присланный адрес в приложение с картами. Не так уж и далеко — «Минут десять на машине, может, пять, если гнать». «Что ты делаешь?» — спросила Дамали, когда Пандея принялась набирать СМС. «Отправляю адрес кассии. Они проверят, там ли Ник и в каком он состоянии. До этого момента Анира ты не получишь». Пандея была напряжена до предела. Одной рукой она продолжала сжимать коробочку с осколком, но, к ее удивлению, Дамали не попыталась ее вырвать, хотя могла. Она, наоборот, преспокойно осталась сидеть, вероятно, ожидавшая чего-то подобного. Ощутив внезапную панику, Пандея в торопях добавила сообщение Касси про возможную ловушку. «У тебя есть пять-десять минут, пока они не выяснят правду. Ты хотела поговорить? Тогда выкладывай», — коротко приказала Пандея. Дамале, с вымученной улыбкой наигранно поморщилась будто непривычная грубость дэи ей притила. келестин разве еще не все разболтал пандея ничем себя не выдала но дамаллей все равно поняла что ее брата она уже знает и тихо выругалась твоя роль в моем плане была короткой скорее требовалась твоя помощь я не намеревалась «Не планировала, потому что даже не знала про это». Неловко заторопилась Демали, похоже, осознав ограниченность отведенного времени. На последнем слове она ткнула в коробочку. «Ты намеренно слила мне информацию о металле. Разве не твои же полимархи этим занимаются?» Стараясь выглядеть оскорблённой, припомнила Дэя. «Да, мне пришлось тебя вмешать. Но твоей ролью было лишь... «Стать временным посыльным. Я знала, что ты сумеешь передать эту информацию Каю, а потом она дойдет до Микеля и Касси. Мне нужно было выманить их из безопасных мест, чтобы они начали искать. Только в этом заключалась твоя роль. Но именно из-за них на тебя обратили внимание полимархи». «Что?» — издевательски хмыкнула домали, когда Дей не удалось скрыть удивление. «Думала, что я там главная? Как бы не так. По крайней мере, не была, пока эти недоумки не вмешали тебя. Думаешь, ты и твой брат живы благодаря им? Благородные Кассия, Микель, Иво и Кай спасли твою жизнь?» Речь Демали сочилась презрением при упоминании их имен, вновь заставляя Пандею напряженно сжать челюсти. Ей хотелось продолжать слушать и одновременно влепить Демали по чтобы та заткнулась и валила в тартар. прекратив строить из себя благодетельницу. Дэ отчаянно желала верить подруге, но в то же время она не могла избавиться от привкуса лжи в каждом слове, Ее мутило от противоречивых чувств. «Никто из полимархов в твою сторону даже не смотрел», Наклонившись ближе, заговорила Домали, не спуская с Деи сердитого взгляда. «Ты передала документы, выполнила то, что от тебя требовалось, и все. Но нет же, они принялись копаться в твоем прошлом. За тобой Иво следил без моего ведома. И так полимархи выяснили, что у тебя может быть Анир. Я знать не знала, что они собирались с тобой сделать. Помнишь тот магазин, из которого нас украли?» «Хорошо, хоть Янис поговорил со мной до операции. И я умоляла его не убивать тебя. Не представляешь, чего мне это стоило. И я почти валялась у него в ногах, чтобы...» «Подонок Янис пустил в меня пулю!» — резко напомнила Дея, в ответ на что Домали издала высокий смешок. «Они намеревались разделать тебя, как подопытного кролика!» — зашипела она. «Ты исцеляешься?» И пуля в данном случае лучшая из всех вариантов. Еще повезло, что Иву и Кассия своим появлением отвлекли их на себя. Уже тогда я могла ее убить. Прямо сразу. Пуля в лоб, и все. Но мне нужно было потянуть время, лишь бы помочь тебе. Ты, похоже, не понимаешь, как много месть значит для меня. Сколько лет я мечтаю избавиться от Кассии и Микеля. Они оба были там. Но я выбрала. «Тебя!» Дэнни неоднозначно качнула головой. Доля логики в сказанном присутствовала, но подобное нужно было обдумать. «Ты полагаешь, что я хочу забрать это только ради себя?» Дамали опять указала на коробку с Аниром. «Да, эта дрянь мне нужна для нового плана, но сейчас я пытаюсь помочь тебе избавиться от мишени на спине. После событий на заводе...» Я совершила переворот в кругах полимархов. Он давно назревал. Отмахнулась Дамали, стоила да Дэй скептически приподнять бровь. Но ты вынудила меня действовать быстрее. Двоим удалось сбежать, и я не могу гарантировать, что они не придут за твоей головой. Но если я заберу Анира, то они оставят тебя в покое. Поэтому скажи спасибо, отдай осколок... Забирай брата и беги подальше от Касси и ее компашки. Именно из-за них тебя угробят. И видят милосердные Мойры. Я этого не хочу». На мгновение Пандея поверила, узнав прежнюю Домали в едва дрожащем тоне и блестящих от волнения глазах. Она часто непроизвольно плакала, когда ей не верили, сама об этом рассказала. На самом деле она злилась, но непрошенные слезы собирались в глазах от обиды. Она считала слабостью, предательством тела и нервной системы то, что ей не удавалось скрыть это при актерской игре. Пандея затолкала доверие куда подальше. Сказанное тоже могло быть манипуляцией. Ее оправдание — это хорошо, но не за этим Дея пришла. «Где Иво?» Домали моргнула, на лицо вернулась отстраненная маска, и она отклонилась обратно на спинку стула, максимально увеличивая расстояние между ними. Короткий вопрос вернул едва растопленную холодность и залатал прореху в стене между ними. «Если ты украла Ника, то твои люди напали на Иво. Где он?» — с нажимом повторила Пандея. Это тебя уже не касается. Еще как касается. Уговор был на твоего брата, и его тебе никто. Поэтому последуй моему совету и возвращайся к спокойной жизни. Обещаю, что оставшиеся полимархи и близко к тебе не подойдут, если ты прекратишь влезать в чужие проблемы. Мои разборки с Кассией и Микелем тебя не касаются. В горле встал ком сердце ухнуло куда то вниз, а спина покрылась мурашками пандея обхватила одной рукой чашку с теплым кофе, стараясь согреться, несмотря на то что они находились в помещении ей почудилось что конечности онемели от холода домали да оставь их в покое и верни его пожалуйста я да не собиралась просить или умолять, но это вырвалось само собой. Она понимала, что резкие ультиматумы не помогут. Ей больше нечем на нее надавить и нечего дать взамен. На телефон пришел сигнал оповещения. Пандея открыла сообщение и протяжно выдохнула, получив фото Ника от Кассии. Тот лежал без сознания на каком-то диване, но Кассия написала, что он похож под снотворным. «Ты опоила моего брата!» Дамали ответила вымученной улыбкой. Лучше так, чем насилие, напомнила она, схватив коробочку, но пандея не отпустила. Домали вопросительно уставилась на нее. Где его? Я сказала, что это не твоего ума дело. Она дернула на себя осколок, но пандея вцепилась сильнее. Пожалуйста, хватит прикидываться злодеем. Если ты говоришь правду. И наша дружба была настоящей, то верни его. Просто верни, и давай на этом закончим. Лицо домалей исказилось в гримасе. Это тебя не касается, Дэя. Забирай Ника и возвращайся в свою тихую жизнь. То одна, то другая перетягивала коробочку. Они старались сильно не привлекать внимание, говорили напряженно, но не повышая голоса. Однако пандея чувствовала, что они на грани. Еще немного, и вся сцена превратится в громкий скандал, но неожиданно Домалей замерла, пристально всматриваясь в лицо Пандеи, которая ощутила себя неуютно, словно подруга что-то искала и нашла. "Кировы кошмары. Нет, Дея", ошарашенно выпалила она и вновь сердито сдвинула брови. "Ты должна была передать ему документы, а не влюбляться". Пандея невольно залилась краской, будто ее поймали на чем-то постыдном. Язык к небу присох, она растерянно, как рыба, открывала и закрывала рот, не зная, что возразить. Приди в себя! Ты повелась на его милое личико, и совсем забыла, что он убийца. Он и сын Гипноса занимаются узаконенной преступностью, называя себя бизнесменами а ты уши развесила. Вспомни, что он из дома соблазна и облапошит тебя ему на раз-два. Ты его не знаешь, — неловко защитилась Дея. Ты их всех не знаешь. И прекрати. Нет, я следила за ними годами. Это ты их совсем не знаешь или не желаешь признать правду? Она резко наклонилась вперед и понизила голос. «Слушай сюда! Посмотри на бариста!» я подчинилась. Девушка у кофейной машины казалась обеспокоенной и дважды бросила короткий взгляд на их столик. Они слишком шумели? А теперь обрати внимание на вход в подсобку. Скрыта лишь тканевой занавеской. Вероятно, там хранят уже обжаренный кофе, салфетки, стаканы и прочее. Ткань была немного отодвинута. Дэя приметила силуэт и перестала дышать, разглядев в чужой руке пистолет. Сама Дэмали не оборачивалась, но все поняла по реакции. Его задание — пристрелить бариста, если ты не отдашь осколок и попытаешься меня преследовать. Пандея подавилась скупым вдохом. Дэмали, возможно, не собиралась убивать ее брата, Но вот эту девушку, будь они прокляты, но Дея поверила, что на это Домали способна. Та вырвала коробочку со сколком, и Пандея позволила, испуганно застыв на месте. Так бы сразу, бросила Домали, встала и достала свой телефон. Наши дела с тобой закончены. Ради собственной безопасности, не вмешивайся больше. «Я пришлю тебе кое-что для касси. Следующее сообщение отправлю ей вечером, передай, чтобы не отключала телефон». Пандея ощутила, как в руке завибрировал мобильник, но побоялась шелохнуться. Вторую руку она незаметно положила на колени, намереваясь нажать данный КМ-передатчик. «Я пойду первая. Тебе не советую двигаться с места еще пять минут». Напоследок бросила до Мали и направилась к выходу. Пандея тихо выругалась, стиснула зубы, но осталась на месте. Она взглянула на телефон. Открыла сообщение и следом присланное от Дамали видео. Она просмотрела его без звука, но оказалось, что звон выстрела раздался прямо в голове. Стены завертелись, видео безостановочно проигрывалось по кругу. Дэю забила крупная дрожь, она пошарила по карману, а после из десяток раз нажала на передатчик, ощущая накатывающую панику.